— Простите меня, великодушный молодой человек, я тогда сказала вам правду. Лариса и в самом деле не вернулась в Новгород, и на станции Кири не осталась. Они гуляли по Березовым аллеям, окружавших дом престарелых. Ульга Аркадьевна держалась за его руку и опиралась на палочку. — Где же она? — спросил Русинов. — Я ездил, искал. «Не найдете», — заверила она, — «и не старайтесь. Я должна открыть вам одну тайну. Но скажите, почему вы интересуетесь Андреем?» «Я историк», — сказал он. «Это не было большой ложью. Хочу написать об экспедиции, в которой работал ваш брат». Ольга Аркадьевна тихонько рассмеялась. «Мне почудилось, вы из КГБ». Вы в прошлый раз так спрашивали, как всю жизнь меня спрашивают? Русинов рассказал ей об истории экспедиции Пелицина и назвал всех ее участников. Однако Ольга Аркадьевна никого из товарищей не знала, но вдруг доверительно сообщила. Андрей остался жив, и мы встречались с ним в Новгороде. Он приезжал. В 44 году Да, приехал тайно, скрывался. Забрал с собой Ларису и уехал. Одну ночь переночевал. Мы только вернулись из эвакуации и еще прописаться не успели. Куда же он уехал? Русинов едва сдерживал волнение. Не сказал, вздохнула Ольга Аркадьевна. Когда появился, сразу предупредил, чтобы ни о чем не спрашивали. Мы и не спрашивали. Догадывались. Он так сильно постарел, похудел, от прежнего половина осталась. Сказал, что приехал за дочерью, а Лариса его совсем не помнила и все у меня спрашивала. «Это правда мой папа?» Я потом так жалела, что отпустила Ларису. Да как было не отпустить? И ни одного письма. Думала, после войны напишут. Нет. Потом, когда Сталин умер, думала, когда Хрущев пришел. Видно, в живых нет. Так бы будто написали, приехали. — Искать не пытались, воспользовавшись паузой? — спросил Русинов. — Как не пыталась? — Затосковала она. В 59 году подала на всесоюзный розыск. По линии растерявшихся в войну родственников. Год ждала. Ничего. Потом в шестьдесят шестом заболела и дала объявление через газету. Помните, печатали списки? Отзовитесь. И рубрика была «Эхо войны». В центральных газетах пять раз печатали. И приехал ко мне один молодой человек. Ласковый, такой вежливый. Я сразу поняла, откуда он. И давай меня выспрашивать, что мне известно про брата, про племянницу. Да ничего, говорю, неизвестно, потому и на розыск подала. А он и спрашивает, как это мы могли растеряться с Ларисой, когда еще ваши выехали вместе и под бомбежки не попадали. Чаще-то терялись, когда ехали в эвакуацию. Мне солгать пришлось. Говорю, Лариса на фронт хотела, а ее не брали. И когда ехали в Новгород, на какой-то станции остановились рядом с военным эшелоном. Она будто бы за водой побежала и сама, наверное, в этот эшелон попросилась. Или солдаты затащили. Тогда бывало всякое. Молодой человек ушел, а я после него уж больше не искала, боялась. «Думаете, он был из КГБ?» — поинтересовался Русинов. «Я не думаю, я знаю», — уверенно заявила Ольга Аркадьевна. «Удостоверение показывал?» «Нет, мне и показывать не надо. Я человека и так вижу. Насмотрелась на них». «А сам Андрей Аркадьевич хоть что-нибудь рассказывал? Не молчал же он все время?» «Не молчал», — проронила она. «Мне...» Ларису жалко было отдавать. На моих руках выросла, как дочь. Я Андрюше и говорю, мол, ей же учиться надо, и замуж пора. А уедет с тобой, что там станет делать? Если сам скроешься, то и ей придется. У Андрея только характер старый остался, смеется. Я, говорит, и выучу ее, и работу найду, и замуж выдам. Такого жениха присмотрел. Потом он с Ларисой долго разговаривал один на один. Не знаю, что им говорил, но она загорелась, засобиралась с отцом. Когда я их провожала, расплакалась. Ольга Аркадьевна вытерла платочком слезы и вдруг подняла на Русинова глаза полные восхищения. Он мне одну вещицу подарил на память. Это, говорит тебе, утешительница, когда затаскуешь, возьми в руку и зажми в кулак, и сразу станет хорошо. Игрушка такая. Я, дура, эту игрушку из рук не выпускала, когда Лариса уехала. Она снова оживилась. А еще знаете, что сказал? Ей-богу, как вспомню, мне так странно становится». «Не переживай, — говорит сестренка, — война кончится весной сорок пятого года и начнется снова только через сорок лет. Число сорок, — говорит, — число роковое. И предупредил, чтобы никому об этом не рассказывала.